Антракт 6. Соловьиная ночь. К середине лета жаба доплюхла с улицы Качалова до Царицынских прудов. Передвигалась она в основном по ночам, чтобы не быть раздавленной уличным движением. Чем чем а инстинктом самосохранения была наделена недюжинным Иной раз проскальзывали картинки несуществующих воспоминаний. Чистейший снег вокруг желтого ампира, прочищенная спецдворником аллея, физкультурные упражнения, необходимы для поддержания тонуса упитанного отца, даже осажденного, подыхающего города. По ночам улицы Москвы казались ей невероятными, Испаряющейся по поверхности чего-то назреватого, к утру она пристраивалась за какую-нибудь противопожарной бочкой, под подошвами кем-то забытых сапог или в свалке металлолома и открывала ротовое отверстие. Приглашением, разумеется, тут же начинала пользоваться московская довольно жирная комарьё, накушавшаяся за ночь чего-то из жильцов, комарьё само становилось кушанием жабы. Однажды перед ней открылась перспектива больших достижений. Нарастающие зубцы диаграмм, крупные маховики, колеса различных диаметров, уступы сверкающих зданий со шпилями, металлические и фанерные фигуры. Всё несъедобное, неживое, то есть в том смысле, что не белковое но тревожище какой-то другой прошлой сутью среди предметов перспективы то там то сям мелькали лица величиной из дом макушками вровень со шпилями к ним жабе хотелось обратить большой и существенный упрёк зачем вы меня так зачем так насильственно не по товарищески ведь я ничего не хотел кроме идеологической чистоты. Может быть, и сами когда-нибудь прошлёпаете, прожужжите по Москве в жабьем ли, в комарином ли, выте может поймёте хоть что-нибудь из рептильных и листых истин. Я мог бы остаться с вашими лицами, думала жаба, но меня тянет к соловьям. Не трудно понять, почему её тянуло к соловьям, если ознакомиться с партийными документами, после дива и нового периода. Итак, она продолжала свой путь, влекомая через весь огромный город, через испарение булочных, столовок, моргов, жилодёрин, автобас и красилен. Запахом гнили царицинских прудов. Однажды ночью в развалинах чего-то старинного жаба встретилась с крысиндой. Последняя лет 50 уже дремала, в глубинах этих развалин, слегка питаясь плесенью, то есть почти чистым пенициллином, и уплывая в дрёмах, ино раз очень далеко от этих развалин, в некие блёклые пространства над северным немецким морем, над которым когда-то в подтверждении материалистической модели мира был развеян прах, почему-то имеющий к этой добродушной крысинде самое прямое отношение. Потревоженная работающим в ночную смену бульдозером, крысинда вылезла из своей дремотной щели и вдруг увидела сразу три плана бытия: отдалённое созвездие, не очень далёкую перегруженную цветением ветку сирени с высовывающейся из этой кипени головкой птицы и близкую жабу, буровато-пегаватое существо с прозрачными укоризненными глазами. Какая странная форма существования белковых тел, промелькнуло впервые за 51 год в голове у Кристинды. Никогда не думала, что такие вещи могут соединиться в столь волшебную комбинацию. Почему-то и созвездие показалось ей в этот момент воплощением белковой молекулы. Бульдозер затих, И тут послышалось сильное, настойчивое, абсолютно уверенное в своём праве на самовыражение пение соловья. Жаба поняла тогда, что она достигла своей цели, и что развалины располагаются на берегу большого, водяного, илистого, заросшего по краям осокой, подёрнутого ряской, немного загрязнённого городом но всё ещё очаровательного пространства попрощавшись с кресиндой, то есть подышав в её сторону раздывающимися и опадающими боками и грудью, а вовсе ещё увидимся среди этой фантасмагории, она поплюхла вниз по осколкам двухсотлетнего кирпича, упала в первый же маленький, отражающий многозначительную комбинацию звёзд заливчик, тут же Непроизвольно нажралась ряски в купе с личинками всего того же комарья и приготовилась внимать. Собственно говоря, никакой подготовки не требовалось. Сильное, уверенное и филигранное пение не прекращалось ни на минуту вне всякой зависимости от перемещений жабы. Жабе однако оказалось, что именно к ней обращено это пение что она наконец достигла цели своего существования. Не в упрёке же товарищам по политбюро она состояла, в самом деле, а в покаянии соловьям. Вот они заливаются, думалось ему теперь. Вот и её слышится цирскосельский голос, исполненный вечной страсти и жажды пения. Вот и его руладытся пересмешничество рядом. А вместе какое гармонию простите мне слови все вольные и невольные оскорбления отчасти ведь почти искренне думал я тогда почему же не вместе со всеми поют нелегко было сразу понять что все-то не поют а ревут вот и обмешулился хоть и полагал себя довольно образованным кем чем Но ну, то есть членом, конечно. Когда-то вот, откинув фалды и изумляя всех иных членов промелькнувшими округлостями, присаживался к чему-то чёрному и белозубому, мельканием десяти отростков извлекал из данного некоторые картинки с выставки. Полагал себя среди гадов первым, чтобы судить соловьёв Годы воздали должное полным стаканам яду. Жалоб, в принципе, нет. Не воздали бы должное, всё ещё сидел бы в секретариате, оскорбляя соловьёв. А теперь вот лежу в тёмной и сытной воде, рядом с колеблющимся отражением звезды, гляжу на колышущихся вдоль развалин стены сиреневых кустов. Вот они, понимаете ли, товарищи, ожившие картинки с выставки. Внимаю переливам соловьёв, всем хладнокровным, но всё-таки неснабжённым подлостью телом. Прошу у них прощенье за нечто прежнее, округлое, отрыгивающее, постоянно выпиравшее из штанов. Жаба между прочим ошибалась. Адрисуюсь в соловьиной ночи царицских прудов к тем двум, что 6 лет назад попали под партиейные сапоги. Во-первых, те двое пребывали ещё в своём прежнем обличии и пели не глотками, а скрипучими пушкинскими перьями. Ну, а во-вторых, к тому, что пел в ту ночь над отражённым небом и над развалинами замка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 А именно бывший хозяин этих мест, поэт Антиох Кантемир, смотрел из сирени на жабу и думал: "Слушай меня, ты, жаба. Слушай,